Глава двадцать первая. Первый бой первого сражения. Мы выехали заранее. У нас не было времени на раскачку и реагирование. Чтобы не допустить войска степняков к деревне, нам придется на протяжении всей битвы опережать врага на шаг. А значит, мы заранее должны выбрать места ударов и заранее добраться туда. Ударов этих будет много. Уж точно больше одного. Слишком у нас мало сил, придется трепать и рвать степняков, как волки матерого оленя. Пускать им кровь и рвать жилы на ногах. Нападать с разных сторон, лишать отдыха. Пока не обессилюют. А потом убить их всех. Двигались мы быстрой рысью. Мертвые лошади могут и галопом, а вот я не могу. Долгая скачка для живого человека почти так же утомительна, как долгий бег». Конечно, скорость в разы больше, и расстояние преодолевается большее, но просидеть в седле несколько часов на галопе — нет, это не для меня. Когда начнется битва, мои мертвые воины станут передвигаться быстрее, а пока этого не нужно. Выехали мы заранее. Быстрой рыси достаточно. Этот аллюр намного плавнее галопа и почти не утомляет. Вначале я переживал, побаивался предстоящего сражения. Потом все мысли ушли. В голове пустота, в ушах глухой размеренный гул множества копыт, перед глазами степь. Трава вымахала по грудь коню, из нее торчат высокие стебли с мелкими цветочками со сладким запахом. Белые, синие, желтые, пчелы и осы вьются над ними. Сладковатый запах разогретых солнцем цветов обволакивает, накатывает волнами. Иногда встречаются рощицы, холмы, овраги, опять степь, и вновь степь, и снова... И еще рощицы, холмы и овраги, степь, зеленое море от горизонта до горизонта. Там, где проходили степняки, широкая полоса полегшей травы, пятна ночных выпасов, черные круги кострищ, конский навоз. А полосу с высоты седла видно издалека. Она проходит по степи, как соляной путь по летнему небу. Каждая отдельная звездочка почти не видна, но вместе они создают четкий белый туманный след он, они вышли!» Рядом со мной появляется призрак Заславки. «Пересчитали тысячи?» «Да, их шесть». «Шесть тысяч — это много. Это вдвое больше, чем минимальное число, указанное Ахмарталом. Наверное, степники заскучали в осаде Градомышля и рвутся в бой. А может, хан решил занять чем-то войска, стоящие без дела? Его можно понять. Для поддержания осады хватит и третьей его армии. Еще сколько-то людей заняты рейдами по окрестностям, добычей продовольствия, охотой на рабов. А остальных надо чем-то занять. Когда армия скучает без боя, воины и командиры начинают искать себе занятия сами, ни к чему хорошему это не приводит. В лучшем случае вино пить будут, в худшем передерутся друг с другом. Это мне доброто объяснил. Из того, что на охоту за нами вышло 6 конных тысяч. А вовсе не следует, что воинов там именно шесть тысяч. Конная тысяча хунгыров — это такое подразделение, оно может быть и больше тысячи всадников по численности, и меньше. Обычно меньше. Иногда в тысяче даже сотен не десять, а, скажем, восемь. Или сотен десять, но в каждой сотне от силы шесть-семь десятков. И в каждом десятке не десять всадников, а как получится. А в общем против нас вышел отряд в несколько тысяч всадников. Примерно тысяч пять. Много это или мало? Вот если пять тысяч человек выстроить в плотный строй в пять рядов, они перегородят поле шириной в тысячу шагов. С одного края строя будет четко видно второй. А если они двигаются конной ордой по полю, они едут колонной в два ряда, чтобы лошадям силы экономить, не ломать им ноги в высокой траве. Пара воинов на лошадях, за ними пара заводных лошадок, промежуток и следующая пара. Сколько одна такая пара займет длины? Шагов десять. Сотня всадников растянется на пять сотен шагов. Между сотнями промежуток еще сотня шагов. Получается, тысяча в походном строю растянется уже на шесть тысяч шагов. А шесть конных тысяч — на десятки тысяч шагов. «Откуда я только знаю такие большие цифры?» — мелькнула мысль. Мелькнула и ушла. «Знаю, и хорошо. С обозами идут». Арбы едут? Нет, все конные с заводными лошадьми в поводу. А бунчики какие? Бунчики в двух тысячах ханских полков, остальные степных князей. Все шло, как мы и ожидали. Ну, кроме того, что войска вдвое больше. Но на наши первые действия это не повлияет. Тут главное, что войско это растянется во время переходов так, что от головы не видно, что происходит в конце. И даже известие передать вдоль войска займет какое-то время. А еще что каждой тысячи командует отдельный тысячник, который сам себе князь и сам себе командир. Далеко до них. Час скачки где-то так. Разделяемся. Отдаю команду. Общую идею битвы «бей и беги» сформулировал я. Доброта назвал ее тактикой мелких укусов. Детально наши действия продумывали все вместе. И основную роль в обсуждении играл Ахмартал. Он говорил, как будет реагировать на наши атаки хунгырские тысячники и сотники. Рассказывал, как происходят переходы и маневры в степи. Я узнал от него много нового. Особенно о главном нашем маневре — бегстве с погоней. Почему-то при слове «погоня» у меня в голове возникала картинка, на которой всадники скачут галопом. Они привстают над седлами, нахлестывают лошадей нагайками, мчатся во весь опор. Из-под копыт летят комья земли, лошади роняют пену изо рта. Убегающие оглядываются испуганно, догоняющие готовят к удару сабли. И все это быстро, шумно, задорно. Ахмартал объяснил, так не бывает. Чтобы такая погоня случилась, убегающие и догоняющие должны столкнуться практически нос к носу. А как в степи столкнешься, если конного видно за несколько тысяч шагов? На самом деле большинство конных погонь происходит чинно и степенно. Убегающие заранее обнаруживают превосходящие силы врага и делают ноги. Или догоняющие обнаруживают, что у него, например, угнали скот и бросается в преследование по следу. Садники едут быстрой рысью, иногда переходя на шаг, чтобы лошади отдохнули. Так можно ехать долго, целый день. Потом в темноте сделать остановку, чтобы лошади попаслись и отдохнули, и опять ехать. Бывает так, что догоняющие вдалеке видят убегающих. Но сократить расстояние не могут. И если они пустят лошадей галопом, те выдохнутся раньше, чем догонят. И убегающие увеличить расстояние не могут по той же причине. Так и едут в виду друг друга, иногда несколько часов, а иногда и дней. Убегающие могут понадеяться скрыться от под покровом темноты. Но чаще результат погони определяется тем, есть ли заводные лошади, имеется ли запас овса, дающего животным больше сил, чем трава. Достаточно ли по пути источников воды, которые лошадям нужно очень много. И, конечно же, тем, у кого более выносливые лошади. Такие длинные погони нам не нужны. У нас нет на них времени. К счастью, если в начале погони расстояние между сторонами небольшое, меньше пары тысяч шагов, и преследователи имеют подавляющее преимущество в численности, возможен другой вариант погони — загон. Силы преследователей делятся на два отряда. Один скачет галопом, пытаясь догнать беглецов как можно быстрее, второй едет след быстрой рысью. И если беглецы пытаются ускакать, Через несколько минут их лошади выдохнутся, сбавят ход до шага. У авангарда преследователей лошади тоже выдохнутся. Но через четверть часа их догонит основная группа преследователей, сохранивших силы своим лошадям. И вот тогда небольшой рывок на свежих лошадях, и беглецы пойманы. А вот такая погоня нам подходит. Нам нужно спровоцировать степняков, чтобы они разделились и бросились загонять наши отряды. Все, что происходило дальше, я не видел собственными глазами. Слишком далеко, на слишком больших расстояниях происходила эта битва. Мне подробно рассказывала о том, что видела Заславка. А я посылал с призраками приказы, координируя работу всех отрядов. Первая схватка этой битвы началась с того, что разведывательный разъезд Степняков выехал на вершину холма, чуть сбоку от пути движения войска. Оттуда дозор с изумлением обнаружили странный отряд в две сотни всадников, который плотным строем нагло ехал по своим делам в нескольких полетах стрелы ахунгырских тысяч. Наши всадники были одеты в трофейную одежду и доспехи. Их лица были закрыты концами тюрбанов-наметов, накрученных по хунгирскому обычаю на шлемы. Лошади были прикрыты попонами на все тело и наголовниками. И те, и другие выглядели неказисто. Их шили из домотканного полотна крестьянки из числа освобожденных пленниц, но свое дело выполняли хорошо. Лошадиные одежки отлично прикрывали кости наших скакунов от взглядов со стороны. Разглядеть, что лошади и воины мертвые, Издалека было невозможно. Наш отряд ехал, не обращая внимания на степняков. Их дозор остановился на вершине, один из разведчиков вскачь бросился к своему тысячнику с докладом. Как и предсказал Ахмартал, тысячник первой тысячи, узнав о неизвестных конниках, на гайке указал направление и криками развернул свою тысячу к нашему отряду. Его численность мы выбрали такой, чтобы с одной стороны у тысячника не возникло опасений и желание привлечь помощь от других тысяч а с другой в преследование отправилась вся тысяча полностью. Наша уловка сработала. Степники развернули коней, и растянутая колонна превратилась в широкую лаву. Наши дожидаться не стали. Как только первые сотни степников выскочили на гребень холма, мертвецы рванули в бегство. Самые резвые хунгыры, увидев, что враг убегает, не сдержались и с гиканием бросились за ним. Остальным всадникам первой тысячи не оставалось ничего другого, как последовать за горячими парнями. Началась загонная погоня. Наш отряд уводил первую тысячу врагов в сторону, на запад. Другие хунгарские тысячи не стали отклоняться от своего пути, продолжили ехать на юг. Всего несколько минут скачки наметом, и лошади авангарда степняков выдохлись. К этому времени голова погони перевалила за следующий холм и исчезла из поля зрения дозоров основного войска. Самые азартные преследователи перешли на шаг. Наш отряд тоже сбавил ход, оставаясь на виду у хунгыров. Сзади подтягивалась основная масса воинов первой тысячи на свежих конях. Им казалось, еще один рывок, и беглецы будут настигнуты. Хунгары так увлеклись, что не заметили. Сбоку к ним приближается еще один наш отряд. Еще две сотни всадников, опытных бойцов, уже проверенных несколькими схватками. Их вел Ахмартал. Он отправился командовать прямо на поле боя, чтобы обеспечить точность и скорость наших действий. Отряд Ахмартала заметили, когда он подскакал почти на расстояние полета стрелы. Основная масса степняков проскочила вперед, и наши вылетели на хвост погони, на всадников, лошади которых уже выдохлись. Бойцы засадного отряда сбавили ход. Несколько секунд, и в полет отправляются сотни стрел. Два залпа, выбившие половину уставшего арьергарда хунгыров, и мертвые всадники сворачивают, подстегивают лошадей, проходят через тыл тысячи степняков и отсекают ее от остального войска. Одновременно по сигналу, переданному через призрака, убегавший отряд останавливает ненадолго коней и отправляет навстречу авангарду степняков свои стрелы. Два быстрых залпа и опять скачка. С тысячи степняков разделилась. Основная их масса продолжала преследование, причем так увлеклась, что перешла в галоп, не жалея лошадей. А остатки арьергарда попытались броситься назад в атаку на отрядах Мартала. Его воины избегали копейных и сабельных схваток, Стреляли из луков и уходили от столкновений. Конечно, не всем это удавалось. Конные стычки так стремительны, что иногда и лук достать не успеешь, как тебя уже пытаются рубить саблей. Степники, сблизившись, разглядели, что с ними воюют мертвецы. Удивление и ужас им только помешали. Они вызвали мгновение колебаний и ступора, а в бою это смертельная ошибка. Сведения о природе врага запоздали. Тем, кто успел увидеть мертвецов, выйти из боя или сообщить кому-то уже не удалось. Усталость лошадей сделала арьергард легкой добычей. Большинство степняков из него просто расстреляли из луков, как мишени. Раненых сразу добили копьями, чтобы не дать никому шанса сбежать. Скоро на поле боя остались только пара сотен трупов. Воины Ахмартала отправились вслед за основной массой степняков, которые потеряли несколько десятков человек, но продолжали скакать за нашим первым отрядом. Скоро степняки, ставшие свидетелями разгрома арьергарда, криками привлекли внимание остальных. Тысячник сбавил ход, очнулся от азарта погони, гляделся и скомандовал своим воинам остановиться. Наши тоже сбавили ход. Теперь посреди степи оказались три отряда. Две сотни наших спереди, две сотни позади, а между ними около семи сотен степняков. Тактика атаки на этот случай нами была продумана заранее. Ахмартал дал отмашку, и смертельная карусель закрутилась. Наши бросились к врагу. Приблизившись на расстояние уверенного выстрела, Они, не сбавляя хода, стреляли и тут же сворачивали в бок. Дальше они ехали вокруг сбившихся в кучу степников по кругу, не удаляясь, но и не приближаясь. Доставали из колчана очередную стрелу и отправляли ее в противника. Если кто-то бросался к ним, сворачивали и уходили от боя. А степники, вырвавшиеся из общего строя, быстро становились жертвами стрел наших бойцов. Если бы у Тысячника было время, он бы восстановил порядок и нашел бы способ вырваться из ловушки. Но времени мы ему не дали. Хунгыры гибли или падали ранеными каждую секунду. Несколько неудачных беспорядочных атак, минутное замешательство и численное преимущество хунгыров исчезло. Командир Степняков сделал последнюю попытку спастись. Он криками навел порядок в остатках отряда и бросил всех в атаку на отряд Ахмартала. Видимо, надеялся или уничтожить противника по частям, или хотя бы сбежать в сторону основного хунгырского войска которая все еще спокойно ехала своим путем на юг, не зная, что за холмом добивают первую тысячу. у бойцы Ахмартала встретили залпом из луков, а затем развернулись и ушли от столкновения. Сзади на степняков обрушился наш первый отряд. Он выбивал врагов стрелами. Степняки неслись по степи к спасительному холму, за которым их ждала помощь других тысяч. Стоит выскочить на вершину, и их увидят дозорные, придет подкрепление, появится шанс выжить. Садники не обращали внимания на пролетающие мимо стрелы, нападающих с коней товарищей, на легкие ранения. Не до того было. Вот до гребня остается всего ничего. Хунгары уже чувствуют несмелую надежду на спасение, и тут... Наши воины ускоряются и выхватывают сабли. Они догоняют врагов и рубят их сзади. Кого рубят, кого сбивают с седла копьями. До гребня холма никто из степняков не добрался. Первая тысяча хунгарского войска была уничтожена. А остальные степники об этом даже не узнали. Я отправился к месту боя. Когда я подъехал, бойцы Ахмартала добивали раненых. Их было много. Дело в том, что ранения от стрел редко убивают сразу. Привести к смерти из-за воспаления глубокой раны могут. Если нет возможности получить помощь от ведьмы, такое бывает часто. Обеспечить мучительное умирание от внутреннего кровотечения тоже могут. А чтобы сразу убить, такого почти нет. У степников тугие луки. Доброта говорит лучшее в мире, но их стрела, если воин одет в кольчугу и под доспешный стеганный камзол, входит в тело всего наполовину ширины ладони. И если камзол недостаточно толстый или кольчуги нет, тогда глубже на ладонь полторы. Но и в этом случае шанс попасть в жизненно важный орган невелик. Так что раненых было много, а раненые нам не нужны. Нам нужны мертвые, которых можно поднять и поставить в строй. Вот я и приказал Ахмарталу всех добивать. А он приказал своим бойцам, и те добивали. Призраки помогали найти всех живых врагов, и тех, кто пытался сбежать, и тех, кто прятался в высокой траве. Примерно сотни степняков сдались в плен. Им связали руки, согнали в кучу. А потом, когда все пленные были собраны, им просто перерезали горло. Потому что нам не нужны пленные, нам нужны мертвые. Меня немного коробило такое отступление от правил войны, но доброта растолковал, что правила эти идут не от доброты, а целесообразности. Обычно как? Если противник знает, что, может, сдаться, что его пощадят, он не станет воевать до последнего. Это приблизит победу и спасет жизни наших бойцов. А в нашем случае жизни бойцов спасать не надо. Бойцы наши уже мертвы. Зато каждый мертвый враг — это новый боец. Так что правило правилами, но в войнах бывало всякое. Бывало и так, что полностью вырезали население города, оказавшего сопротивление армии. Зато после такого остальные города сдавались без боя. Логика в словах доброты есть. Но сильнее этой логики на мое решение повлиял тот простой факт, что все степники, которых мы пленили, построили свое благосостояние на рабстве. Не просто на рабстве. На обращении в рабство свободных людей, моих соплеменников. По нашим законам они преступники. И если по закону степников славов можно убивать и брать в рабство, то с какой стати я должен сохранять жизнь их К тому же они убили всю мою деревню, и жену мою Ласу убили. Я ведь ее любил, хоть сейчас и мало о ней уже вспоминаю, и моего нерожденного ребенка тоже убили. Так пусть все хунгыры из Орды сдохнут, сдохнут и попадут ко мне в посмертное рабство. Они все виновны. Нет у меня для них жалости. Я наблюдал за резнёй, в душе было пусто. Последние пленные упали на траву, заливая ее кровью. Теперь самое главное. И в этот раз это главное — не поднятие новых мертвецов, нет. Конечно, новые войны нам не помешают, но сейчас важнее не другое — собрать стрелы. Те стрелы, которые остались в колчанах степняков. Те, которые вытащат из останков после их очистки от плоти. Те, которые удастся найти в траве, пусть даже поломанные. Стрелы — это самое важное сейчас, потому что убивать степняков без стрел мы не можем, а наших запасов на шесть тысяч врагов не хватит. Мертвые воины Ахмартала — Разъехались по полю. Они ловили лошадей и снимали колчаны из сёдел. Прямо сейчас они пойдут с этими трофейными припасами в следующий бой. А я с помощниками приступил к привычным процедурам поднятия новых мертвецов. Эти бойцы не успеют принять участие в нынешней битве. Но и о будущем думать надо.